и задумчивыми грустными глазами. А дальше бандусар, рыжеватый широкоплечий человек с вывораченными ноздрями широкого носа и раздвоенной губой. В бунгало медленно и важно пробили часы. 5. В тот же момент стеклянная дверь распахнулась, и на веранду вышли два полицейских туземца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 Но он собирал последние силы, потому что видел перед собой дом Назирхана. Ростовщик Назирхан был очень влиятельным лицом в округе. Он давал райотам-арендаторам взаймы и деньги под чудовищные проценты и был неизбежен как смерть. Назирхан процветал. Он скупал земли, продавал в городе слонов, буйволов и рис, отнятые у райотов за долги.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 За ним туда же пошел и Крихна. Старики Райоты беседовали в полголоса. Они жаловались на тяжелые времена и обсуждали события последнего дня. Сколько и кто взял взаймы у ростовщика, за какие проценты и под какой залог. «Шока!» — сказал бандусар ракочущим шепотом. «Напрасно ты отдал под залог слона! Говорю тебе, напрасно! Так и считай!»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 Если Ашоку уплатит налог, а Нанде откажется платить, то у Нанде отнимут имущество, а его самого посадят в тюрьму. Но если и Ашока, и Нанде, и Бандусар все, все откажутся платить, то всех не засадишь в тюрьму, такой и тюрьмы нет. Понизив несколько голос, он продолжал Сам Махандас Карамчанд говорил, что не надо платить налогов. Кто такой Махандас Карамчанд?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 Люди шептались с возрастающей горячностью. Но вот седой старик в желтый, как цветок, чампака одежде, с четками на костлявой груди, поднял руку, и все замолчали. Это был снязи, святой жизни человек. Из его беззубого рта послышались шелестящие звуки. «Не надо злобы, не надо насилия. Где насилие, там и кровь».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 такие, как он и Ганди, играют на руку нашим врагам. «Довольно мы терпели!» Долго говорил Чиндан, и каждое его слово было как удар топора, врубающегося в глухие заросли. Он говорил о том, что силе надо противопоставить силу. Он рассказал о повстанческих отрядах, которые разграбили арсенал в Чатагонке и вооружились. Он призывал их присоединиться к повстанцам.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 Под навесом посреди двора на сене лежала, свернувшись в клубочек бульбуле. Крихна подошел к слону, обнял его хобот и начал гладить, тихо приговаривая. Тинти, неужели тебя отнимут у нас? Что ты тут делаешь? услышал Крихна звонкий голосок бульбуле. Ничего, ответил он. Я пришел посмотреть на Тинти. Но бульбуле не обманешь. Твое лицо печально, крихна.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 скочил с кровати, надев туфли на боссу ногу, прошел в комнату, где помещались лакеи. Комната была пуста. Уже с некоторым беспокойством заглянул на кухню. Опять никого. Вышел во двор, но и там не встретил ни души. Полицейских на веранде не оказалось. Площадка на веранде пуста. Совершенно непонятно. Ведь сегодня последний день платежа налога.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 На этот раз окрик не произвел ни малейшего впечатления. «Стойте, дьявол, вас возьми!» – заревел Джеймс. «Джон! Джимми!» Бои его слуг исчезли в толпе. «Стойте!» – хриплым голосом крикнул он, подбегая к толпе. «Где мои слуги?» Райоты продолжали идти, не обращая на него внимания и непринужденно разговаривая, как будто он, Джеймс, превратился в призрак.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 Стараясь казаться как можно равнодушнее, Джеймс сказал «Я вам дружески советую оставить эти глупости. Вы пожалеете и очень пожалеете». Джеймс круто повернулся и пошел дальше. Он направился к лавке Саида Махмуда. Саид объяснил Джеймсу, что вчера ночью у костра односельчане постановили не платить налога и не покупать больше английских тканей. Полный бойкот меланхолично закончил он. Глава шестая. Легкая победа и полное поражение. «А, наконец-то ты мне попался!» Вдруг крикнул Джеймс. из угла лавки Саида появился один из бежавших полицейских, Баджу. От неожиданности он присел, перевернулся на месте и сделал прыжок, как заяц, увертывающийся от собаки. Джеймс кинулся к Баджу и ухватил его за шиворот. Наконец-то он нашел жертву, на которой мог излить весь свой гнев. — Стой! Не уйдешь! — кричал он. — Ты дезертир! Смирно! Руки по швам! Не верти мордой! Джеймс вынул револьвер и навел дуло на лоб Баджу.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 Джеймс собирался пройти в кабинет начальника, когда сам Кент показался в дверях. Высокий, рожеватый, бритый, с длинным бледно-серым лицом он имел очень болезненный вид. На его щеках выступали ярко-красные пятна. Ввалившиеся глаза сверкали сухим блеском. Он сжимал челюсти, чтобы не стучать зубами. У него был приступ малярии. Не пропуская Джеймса в комнату, Кент жестом пригласил его сесть. Каждым своим движением он старался показать свое превосходство над туземцем Джеймсом. Старший коллектор был в отвратительном настроении и решил на Джеймсе сорвать злость.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 А теперь автомобиль стоял перед широким шоссе. «Что это значит?» — спросил Джеймс. «Отчего мы остановились?» — певуче спросила мистерис Кент. «Слезай немедленно», — повторил шофер. «А не то я повезу тебя в лагерь повстанцев. Гляди, вот они». Джеймс повернул голову и увидал недалеко от шоссе группу индусов. Они были вооружены ружьями, кольями и ножами. Джеймс похолодел от страха. «Ведь вы везете женщин и детей», — сказал Джеймс шоферу. «Их я и довезу, а ты слезай». И вдруг шофер схватил Джеймса за плечи и выбросил из автомобиля. Женщины вскрикнули, мистер Джеймс громче всех, а мальчик и девочка засмеялись, ведь Джеймс не был англичанином.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 «Крикнул офицер. И райоты падали, как колосся под серпом. Одним из первых упал ничком с протянутыми вперед руками непротивленец Саниази. Сопротивление райотов было сломлено. Джеймс вновь стал их полноправным начальником». Глава девятая. Дорогой Чендана. Крихна пришел в себя только ночью.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 Рассказ впервые был напечатан в журнале «Вокруг света» в 1930 году.